Мы приглашаем вас послушать одно из интереснейших произведений мемуарной литературы Записки графини Марии Кленмихель. Читает народная артистка ЭССР Елена Юнгер. 27 февраля 1917 года я пригласила на ужин несколько близких друзей. графа и графиню Куракинах, занимавших в течение 25 лет нижний этаж моего дома, постоянных моих гостей, князя Менгрельского, обоих баронов Пилар, отца и сына, господина Звигинцева, последнего губернатора Риги, Губастова, бывшего помощника Извольского, вице-президента русского общества по распространению научных знаний и нашего общего друга, Николай Безака впоследствии расстрелян большевиками. Князь Мингрельский и господин Губастов вскоре погибли от голода, холода и нищеты. Мой старый дворецкий Андрей объявил кушт подано и распахнул двустворчатую дверь, ведущую в столовую. И вдруг Пронзительные вопли, крики ужаса донеслись до наших ушей. Обезумевшая от испуга толпа наших слуг ворвалась в комнату. Лакеи, судомойки, повара в белых фартуках, поварята, горничные сбежались со всех сторон, крича «Бегите! Бегите!» Отсюда вооруженная банда ворвалась к нам с черного хода. Ранили двух дворников, пытавшихся ее удержать. Бегите, спасайтесь!» Лейтенант фон Пилар выхватил саблю, желая достойно встретить мятежников. «Но я понимаю, что они его разорвут, и его кровь тяжким грехом падет на нашу голову», обхватила его руками, умоляя следовать за мной. с гостями мы помчались вниз по свободной пока парадной лестнице ещё немного и все мы были бы рассержены ворвавшися в дом толпой с непокрытыми головами, без пальто, в лёгких туфлях добежали мы по глубокому снегу при 15-градусном морозе до дома напротив, где барон Пиллер с сыном держали холостяцкую квартиру. Скорее мы увидели, как ярко светились окна моего дома. При свете люстры бального зала, не сжигавшейся с начала войны, Мы увидели толпу людей, вооружённых палками, топорами, штыками. Они рыскали туда-сюда, срывали портьеры с окон, сдвигали в середину зала столы. Обеденный стол был слишком мал для такой массы непрошенных гостей. Я видела, как немного погодя мой старый дворецкий подавал на стол А солдаты и матросы тащили бутылки и суповые миски, наполненные вином. Моих людей они тоже заставляли пить, открывая всё новые и новые бутылки, опустошая мой погреб. На утро мы обнаружили, что мой дом превратился в неприступную цитадель. А не опрятная кучка солдат, всё ещё продолжает пировать. В квартире этажом выше, над пилорами, жил член Государственной думы Павел Николаевич Крупенский, брат нашего посла в Риме, состоятельный помещик и очень уважаемый человек. Я попросил его приютить меня на некоторое время, и вся его семья приняла меня радушно и сердечно. Пока мы пили чай и делились нашими жуткими впечатлениями, я наблюдала в окно, как сотни грузовиков, наполненных вооружёнными солдатами, шли по Сергиевской улице. И бесчисленный войска под предводительством офицеров, украшенных красными бантами, маршировали за ними. Большинство офицеров напоминало ягнят гонимых на заклане. Под вечер в комнату, где мы сидели, семья Крупенских, книги не контакузыны я, явился взвод солдат, чтоб арестовать Крупенского. Книги не шепнуло мне надо уходить, идёмте со мной в китайское посольство. Я знаком с послом, уверена, они нас укроют. Через бушующую толпу мы понеслись к китайскому посольству, находящемуся на этой же улице. Китайский посол оказал нам самый тёплый приём. Его жена и очаровательные дети окружили меня сразу трогательнейшим вниманием. До самой смерти я сохраню в душе благодарность этому благородному человеку. У меня не было ни белья, ни платья, но ему удалось послать ко мне в дом своего служещего, и тот тайно переговорив с моей камерристкой, принёс мне всё необходимое. От него я смогла узнать, что там творится. Солдаты всех видов войск, Бог весть откуда взявшиеся женщины, множество людей спала во всех наших комнатах и даже на лестничных площадках всё разграблено слуги мои в полубезумном состоянии некоторые просто шалели от страха раны одного из тех двух дворников которые пытались удержать банду были настолько серьёзны что его отправили в госпиталь на третий день После его бегства мы с графиней Контакузен сидели за обедом у китайского посла. Вдруг, буквально проломив дверь дубинами, к нам вломились человек 15 солдат под командованием совсем юного, вольно определяющегося и посла И его первый секретарь пытались разуметь разлузную банду, уверяя, что они не имеют права вламываться в иностранное посольство. Говорили они спокойно и на отличном русском языке, но ворвавшись, заявили в ответ, что пришли арестовать графиню Кляйн-Мишель, так как стало известно, что она расстреливала народ из пулемёта. А тец какого-то парихмахера и одна швейцариха даже утверждали, что своими глазами видели, как она, совершив такое преступление, забралась на крышу своего дома и в течение целого часа подавала знаки Вильгельму II о расположении русских войск. Китайский посол немедленно попытался связаться по телефону с английским послом, очень влиятельным человеком, и попросил его употребить весь свой авторитет, чтобы помочь одной даме, чья жизнь находится в опасности. Он не назвал моё имя, нашедший временный приют в его семье. Сэр Джордж Бьюкенен ответил, что дал слово Милюкову не вмешиваться во внутренние дела России, никому не предоставлять политического убежища, и что месье Палеолог и маркиз Карлотти присоединились к этому договору. Добрый, отзывчивый китайский посол и его супруга ни за что не хотели меня выдавать, готовый взять на себя мою защиту. Боясь, что в создавшейся ситуации по моей вине из-за жестокости Дикой Орды эти прекрасные и благородные китайцы с их восхитительными детьми могут пострадать, я сказала солдатам, что готова следовать за ними. Солдаты плотно окружили меня, велели идти вперед, сообщив, что ведут меня в Думу, где председатель Радзянка распорядился меня повесить. Я сказал им: "Не могу идти так быстро. Увидишь, что я действительно задыхаюсь". Один из них добродушно заметил: "И правда, ты слишком стара, чтоб в такую даль идти пешком. Сейчас найдём тебе мотор. По старой шагает", сказал другой солдат. она нашу армию продавала Вильгельму не без той её помощи. Ты видно так хорошо сражался на фронте, ответил первый. Ах ты подлец, защищаешь её. Вот вас обоих надо повесить. Между ними разгорелся жаркий спор. Если бы не мои 72 года, я с лёгкостью могла бы сбежать. от обоих конвоиров, настолько они были заняты взаимными оскорблениями. И тут появился автомобиль с петю офицерами. Солдаты остановили его, приказали офицерам выйти и уступить место графине предательнице, которую они везут в дому. Офицеры освобождать места не собирались. Тогда солдаты бросились на них со своими дубинами и заставили вооруженных до зубов офицеров исполнить их требования. Солдаты влезли в машину, втащили меня за собой. Двое держали меня за руки. Но и в таком положении я оказался им слишком опасный. Командир этой отважной экспедиции, молодой доброволец, Держал над моей головой на прицель револьвер. Выстрел, казалось, мог раздаться каждую секунду. Он был сильно пьян. Рука его дрожала. И дуло пистолета задевало меня то за ухо, то за нос. «Господин вольно определяющийся», – сказала я ему. «Сразу видно, что вы интеллигентный человек. И, понятно, что... достаточно нервный. Не кажется ли вам, что было бы лучше, если бы вы спрятали в карман ваш револьвер? Ведь вы случайно можете нажать на курок и застрелить кого-либо из доверенных вам воинов, а то, пожалуй, и себя самого. Подумайте, какая это была бы тяжёлая потеря для вашего отечества. Он был очень польщён, что я назвала его интеллигентным человеком. Вы совершенно правы. Я действительно ужасно нервный. Засунув оружие в кожаную кобуру, он дружелюбным и доверительным тоном стал рассказывать о своих домашних горестях, а не о удачах на службе, жалуясь на то, что он во всём превосходит своих товарищей. Но его никто не понимает. Мы подъехали к дому. Он помог мне выйти из машины и крепко с чувством пожал руку. Двор Думы казался совершенно чёрным от бесчисленной толпы людей. Солдаты с трудом пробивались через неё. Но маленький доброволец зычным голосом командовал дорогу. «Дорогу государственному преступнику!» И, наконец, мы добрались до одной из залов. Многие знакомые члены Думы сейчас же обступили меня, удивленно расспрашивая, зачем я сюда пришла и кого ищу. «Меня арестовали», – отвечала я. Кто вас арестовал? Они бросились наводить справки и выяснили, что такого распоряжения никто не давал. Кто-то справедливо упрекнул меня в наивности. Как, мол, я вообще могла позволить арестовать себя без ордера на арест? Солдат моих конвоиров пытались разыскать и расспросить, но все они исчезли, включая нервного интеллигента. Непрерывная процессия автомобилей привозила всё новых и новых верестовных. Министры, сановники, генералы, огромный зал Таврического дворца, где когда-то Потёмкин, любитель роскоши, каким он сыл в народе, устраивал блестящие праздники для северной семирамиды. Этот огромный зал В последний раз видел тех, кто представлял собой наивысшие круги столицы, аристократию, дворянство, штацкие и военные верхи, так называемую high life. Все на эту зала, некогда внимавшие листивым речам, прославлявшим самодержавие, теперь слышали только Стоны и рыдания. Один из захваченных генералов пробрался к столу, за которым я пила чай с несколькими сочувствующими мне депутатами. Глубоко взволнованный он сказал мне, «Графиня, мы присутствуем при крушении Великой империи. Обесчисленные вереницы арестованных Все пребывали и пребывали, почти все знакомые лица. Вдруг в соседнем зале раздался страшный шум. Дикие выкрики, идущие с улицы в приоткрытые окна. Кто-то сказал, войска требуют выдать им на расправу генерала Сухомлинова. И в эту минуту бывшего военного министра втолкнули в зал крылья. в растерзанном кителе, с выдранными орденами, со срезанными погонами. Совсем молодые люди, почти мальчики, в офицерской форме, грубо вцепились в него. Депутаты, желая успокоить оголтелую толпу, встав в два ряда, окружили генерала, желая сохранить ему жизнь, и показали его разъяренным бунтарям. Многие депутаты не советовали мне возвращаться домой. На улицах грабят, надо остаться в Думе, пока правительство не создаст комитет общественной безопасности, гарантирующий гражданам элементарную охрану. Мне указали уголок в перевязочном зале, частично занятом стенографистками. В данный момент Её к молодой Дмулен с курносым носом диктовалым свою пламенную речь. Завтра она появится в газетах, стремительная, неистовяя, призывающая массы к фанатическому героизму. Разумеется, ночь я провела в кресле, видела, как приносили раненных укладывали их на диваны. На следующий вечер привезли такое множество раненых, что не хватало сестер милосердия. Жертвы уличных боев, несчастных случаев и даже, как выяснилось, личной мести переполняли зал. Меня попросили помочь, и я изо всех сил старалась помочь. облегчить страдания несчастных принесли очень толстого человека с тяжёлым сердечным приступом он почти умирал глаза вылезали из орбит задыхаясь он хрипел воздуха больше воздуха я растянул ему ворот рубашки на капало каких-то капель В терапиях сунутых мне замотанной милосердной сестрой стащила с распухших ног сапоги и сложив газету, принялась во всю мощь обмахивать его. Он пришёл в себя, глубоко вздохнул. Спасибо, пробормотал он. Думал умираю, но сейчас уже лучше. И взяв мою руку, поцеловал её. Скажите, как вас зовут? Хочу знать, кого благодарить. Перед вами графиня Кляйн-Михель, ответила я. Он сдрогнул и приподнялся. Как? Вы? Вы, графиня Кляйн-Михель? Вы спасли мне жизнь? Да ведь я писала о вас безобразные статьи. Левая и националистическая пресса действительно почему-то ополчилась на меня. Статьи, одна глупее другой, обвиняли меня во всех смертных грехах, даже в падении стоимостью в рубль. Моё имя связывались с людьми, которых я в жизни не видала. цитировали слова, которых я не произносила, перечисляли посещаемые мной места, где я никогда не бывала. Зачем вы всё это делали? спросила я. Я корреспондент петербургской газеты Копейка. Сказать по совести, у нас отвратительная профессия. Я подчиняюсь общему закону. Чем скандальнее сенсация, тем больше гонорар. Ну, разве вы не можете теперь отказаться от них, признаться в своих ошибках? Я вправе ждать, что вы освободите меня от клеветы. Он вздохнул. Очень бы хотел, но не могу. Я не могу. Ни одна газета не станет сейчас печатать о привержении на счёт вашей милости. Поверьте, я очень-очень огорчён. Одно дело преследовать кого-то, кого никогда не видел и не увижу, и совсем другое, когда смотришь человеку в глаза, чувствуешь добрую прохладную руку на своём разгорячённом лбу. Помните, Верещагина в «Войне и мире», Этого безвинного, Которого граф Ростопчин Выдал толпе. Тревожные времена войны Жадны до жертв. Вы тот кусок мяса, Что бросают Диким зверям. Теперь никто не сможет вас защитить. Тысячи газет Во всех уголках России Пусть будут завтра повторять то, что мы сегодня выдумали. Он так разволновался, что не смог продолжать, и мне опять стало хуже. Своего имени он называть не пожелал. К вечеру я так устала, что расстелив своё пальто на диване, где не задолго до этого умер солдат, улеглась и заснула, как убитая. Утром меня разбудил стрекот пишущих машинок. Язычный голос полковника генерального штаба, патетическим тоном диктующего манифест об отречении царя Николая. И так, значит, все. Я не могла удержать слезы. Невольно вспомнила слова несчастного генерала. Мы присутствуем при крушении великой империи. Сколько ошибок, но и сколько славы, сколько могущества похоронено сегодня. В кругу сдержанных, умеренных людей одним я оказалась либералкой. другим реакционеркам. Я часто критиковала беззаконие, совершаемое под флагом самодержавия. И всё-таки мне всегда казалось, что только единоличная власть, только монархия в состоянии объединить народы католики протестанты иудеи мусульмане язычники огнепоклонники люди с самыми противоположными интересами воли и судеб живут в нашем необозримом государстве проглотив стакан чая но любовавшись буйной радостью восторженными объятиями сценографисток студентов Медсестёр и офицеров я вышли с комт. Первое, что поразило меня в коридоре, многочисленная группа офицеров царского эскорта казаков, чья нерушимая верность и преданность была известна всему миру. Им мало было красных бантиков в петлицах. Они украсили свою грудь алыми шарфами, прикрепив их от плеча до пояса, как орденские ленты. Депутаты пожимали им руки, благодарили за отвагу, за решительность. И двор, и улица у входа в думу заполнились солдатами гарнизона. Родзянка ежеминутно выходил на балкон каждый его появление встречалось неописуемым воодушевлением тот же восторженный рёв что 2 недели назад с таким же энтузиазмом приветствовал императора оглашал широкое пространство в кулуарах думы посмеиваясь и смакуя, рассказывали о горькой участи, постигшей нескольких высокопоставленных полицейских, оставшихся верными своему долгу. Одного сожгли, другого утопили, третьего подвергли пыткам. Архив Министерства и юстиции спалили, арсенал разграбили. Двух генералов, находившихся там, убили. Все тюрьмы открыты. Политические и уголовные преступники выпущены. Над дворцами и домами подняты красные флаги.